Глава сороковая. Придворная дама сидела под замком. Ее, как женщину, не стали запирать в подвал, а поместили в коморку на чердаке. На чердаке! Двое часовых у дверей, в коморке всего одно крохотное оконце, не было даже стульев, одна только кровать, на которой был сложен целый запас и матрасов, и все. Поместили ее туда, и тут же они и забыли. Отправились праздновать помолвку. Когда Исабель услышала о чем между собой судачит стражи стража чуть не лопнула от злости. Эта мерзкая попаданка Виктория нашлась и выходит замуж за Ронара Камвала. Еще бы! Ведь ей на помощь бросился сам король. Королю Исабель это еще собиралась припомнить. Но Джина... Это злила Исабель больше всего. Хитрая беспринципная хищница. Умудрилась вывернуться и теперь выходит замуж за молодого Бриарта, А эти мелкие недостойные райдерышки Герт и Мэрит, эти недодраконы просто предали ее. Теперь Исабель была в этом уверена, иначе как Дуайр и Рон смогли напасть на ее след так скоро? Значит, у всех хорошо. Она одна должна страдать? Нет, Исабель была против. И вот уже целый час, не щадя ногтей из зубов, раздирала покрывалые чехлы с матрасов на узкие полосы. Раздирала и связывала делая из полос длинную зловатую веревку. Исабель очень торопилась и периодически выглядывала в окно, прикидывая на глаз расстояние до земли. Как только ей показалось, что веревка достаточной длины, она привязала один конец к ножке кровати, а другой спустила в окно, а потом подобрала юбки, протиснулась в окно и полезла вниз. Пока она лезла, кровать, к которой была привязана веревка, потихоньку рывками поехала к окну — каждый раз после очередного такого рывка веревка дергалась и раскачивалась а исабель болталась там как недозрелый фрукт и злилась все больше последний рывок был особенно сильный кровать встала на попа и уперлась в окно раздались страшные скрипы грохот и собыли оттуда были слышны вопли и топот ног до земли уже оставалось мало она отпустила веревку и последние метры летела на своей юбке раздувшейся как колокол а дальше в кусты и по склону вниз Время шло. Герт и Мэрит так и сидели в своем убежище среди лопухов. А есть хотелось сяцки. После той перепалки мессиры некоторое время не разговаривали и вообще делали вид, что они знакомы. Но голод, одиночество и объединившая их проблема — все это никуда не делось. Однако общение сократилось до минимума. Они даже перешли на «вы». Вот и сейчас Герт, выкручивая шею под немыслимым углом, пытался разглядеть, что происходит в замке. Все-таки их не искали, и это было странно. Ему теперь везде мерещился подвох, и, как назло, обратиться драконами нельзя, приходилось соблюдать маскировку. А Мэрит сидел, заложив ладони между коленями, и думал. И вдруг тоскливо вздохнул. «Коллега, может быть, нам не стоило бежать? Сидели бы сейчас в камере?» «Ради всего святого, молчите!» — буркнул Герт. «Если бы не ваши идеи!» Мэрит собирался возразить, что первоначальная идея, между прочим, была не его. Но животы заурчали от голода у обоих, и Герт спросил. «Как, по-твоему, крабов уже подали? А чипики?» «Ох, не знаю», — сизый дракон страдальчески скривился. «Думаю, что этого...» И тут донеслись треск и шум из кустов, как будто там продирался как минимум дракон. Герд мгновенно привстал, чтобы оценить опасность Мэри тоже. Мессиры приготовились бежать, но не успели. Из кустов на них буквально вывалилась растрепанная и очень злая Исабель. Ах, вы предатели! прошипела дама и сходу попыталась вцепиться в того, кто окажется ближе. Бежим! сдавленно рявкнул Герт, а Мэрит уже уносил ноги. Они помчались, сломя голову, а Исабель за ними, норовя схватить то одного, то другого. Никогда еще доблестные райдеры не бегали так быстро. Локард позаботился обо всем, отрядил за сбежавшими драконами погоню. Хотя погоня это было громко сказано. На самом деле, нескольким опытным деревенским старшинам, поднаторевшим в таких делах еще при мессире Дерезе, было поручено следить за беглецами и докладывать обстановку. Вот они и следили. А поскольку мессира Герт и Мэрит безвылазно сидели в лопухах, наблюдатели сидели там тоже. А внезапное появление дамы внесло сумятицу. «Может быть, нам стоит вмешаться?» — спросил один из старшин, не без сочувствия, глядя пострадавшим вслед. «Нас поставили следить за ними, а не спасать», — сказал другой. Вот и будем следить». Но гонца в замок все-таки отправили. «А в замке в тот момент...»